«Старый повар». Рассказ. Автор Константин Паустовский. В один из зимних вечеров 1786 года на окраине Вены в маленьком деревянном доме умирал слепой старик, бывший повар графини Тум. Собственно говоря, это был даже не дом, а ветхая сторожка, стоявшая в глубине сада. Сад был завален гнилыми ветками, сбитыми ветром. При каждом шаге ветки хрустели, и тогда начинал тихо ворчать в своей будки цепной пес. Он тоже умирал, как и его хозяин, от старости и уже не мог лаять. Несколько лет назад повар ослеп от жара печей. Управляющий графини Поселил его с тех пор в старушке и выдавал ему время от времени несколько флоринов. И вместе с поваром жила его дочь Мария, девушка лет 18. Все убранство старушки составляли кровать, хромые скамейки, грубый стол, фаянсовая посуда, покрытая трещинами и, наконец, клавесин – единственное богатство Марии. Клавесин был такой старый, что струны его пили долго и тихо в ответ, в ответ на все возникающие вокруг звуки. Повар, смеясь, называл клавесин сторожем своего дома. Никто не мог войти в дом без того, чтобы клавесин не встретил его дрожащим старческим голосом. Когда Мария умыла умирающего и надела на него холодную чистую рубаху, старик сказал, «Я всегда не любил священников и монахов. Я не могу позвать исповедника. Между тем мне нужно перед смертью очистить свою совесть». «Что же делать?» – испуганно спросила Мария. «Выйди на улицу», – сказал старик, «и попроси первого встречного зайти в наш дом, чтобы исповедать умирающего. Тебе никто не откажет». «Наша улица такая пустынная», – прошептала Мария, – Накинула платок и вышла. Она пробежала через сад, с трудом отыскала заржавленную калитку и остановилась. Улица была пуста. Ветер нес по ней листья, а с темного неба падали холодные капли дождя. Мария долго ждала и прислушивалась. Наконец ей показалось, что вдоль ограды идет и напевает человек. Она сделала несколько шагов ему навстречу, Столкнулась с ним и вскрикнула. Человек остановился и спросил, кто здесь. Мария схватила его за руку и дрожащим голосом передала просьбу отца. «Хорошо», — сказал человек спокойно. «Хотя я не священник, но это все равно. Пойдемте». Они вошли в дом. При свече Мария увидела худого маленького человека. Он сбросил на скамейку мокрый плащ, Он был одет с изяществом и простотой. Огонь свечи поблескивал на его черном камзоле, хрустальных пуговицах и кружевном жабо. Он был еще очень молод, этот незнакомец. Совсем по-мальчишески он тряхнул головой, поправил напудренный парик, быстро придавил кровать и табурет, сел и, наклонившись, пристально и весело посмотрел в лицо умирающего. «Говорите», – сказал он, – «может быть, властью, данной мне не от Бога, а от искусства, которому я служу, я облегчу ваши последние минуты и сниму тяжесть с вашей души». «Я работал всю свою жизнь, пока не ослеп», – прошептал старик. «А кто работает, у того нет времени грешить, когда заболела чахотка моя жена, ее звали Мартой». И лекарь прописал ей разные дорогие лекарства и приказал кормить ее сливками и винными ягодами и поить горячим красным вином. Я украл из сервиза графини Тум маленькое золотое блюдо, разбил его на куски и продал. И мне тяжело теперь вспоминать об этом и скрывать от дочери. Я ее научил не трогать ни пылинки с чужого стола. А кто-нибудь из слуг графини пострадал за это? — спросил незнакомец. — Клянусь, сударь, никто, — ответил старик и заплакал. — Если бы я знал, что золото не поможет моей Марте, разве я мог бы его украсть? — А как вас зовут? — спросил незнакомец. — Йоган Мейер, сударь. — Так вот, Йоган Мейер, — сказал незнакомец и положил ладонь на слепые глаза старика. — Вы невинны перед людьми. То, что вы совершили, не есть грех и не является кражей, а наоборот, может быть зачтено вам как подвиг любви. — Аминь, — прошептал старик. Аминь, — Аминь, повторил незнакомец. — А теперь скажите мне вашу последнюю волю. — Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Марии. — Я сделаю это. А еще чего вы хотите? Тогда умирающий. Неожиданно улыбнулся и громко сказал. «Я хотел бы еще раз увидеть Марту такой, какой я встретил ее в молодости. Увидеть солнце и этот старый сад, когда он зацветет весной. Но это невозможно, сударь. Не сердитесь на меня за глупые слова. Болезнь, должно быть, совсем сбила меня с толку». «Хорошо», — сказал незнакомец и встал. «Хорошо», — повторил он. подошел к клавесину и сел перед ним на табурет. «Хорошо», – громко сказал он третий раз, и внезапно быстрый звон рассыпался по сторожке, как будто на пол бросились сотни хрустальных шариков. «Слушайте», – сказал незнакомец, – «слушайте и смотрите». Он заиграл. Мария вспоминала потом лицо незнакомца, когда первый клавиш прозвучал под его рукой, Необыкновенная бледность покрыла его лоб, а в потемневших глазах качался язычок свечи. Клейсин пел полным голосом впервые за многие годы. Он наполнял своими звуками не только сторожку, но и весь сад. Старый пес вылез из будки, сидел, склонив голову на бок, и, насторожившись, тихонько помахила хвостом. Начал идти мокрый снег, Но пес только потряхивал ушами. «Я вижу, сударь!» — сказал старик и приподнялся на кровати. «Я вижу день, когда я встретился с Мартой, и она от смущения разбила кувшин с молоком. Это было зимой в горах. Небо стояло прозрачное, как синее стекло. И Марта смеялась, смеялась!» — повторил он, прислушиваясь к журчанию струн. Незнакомец играл, глядя в черное окно. «А теперь», — спросил он, — «Вы видите что-нибудь?» Старик молчал, прислушиваясь. «Неужели вы не видите?» — быстро сказал незнакомец, не переставая играть. «Что ночь из черной сделала синей, а потом голубой, и теплый свет уже падает откуда-то сверху, и на старых ветках ваших деревьев распускаются белые цветы. По-моему...» Это цветы яблони, хотя отсюда из комнаты они похожи на большие тюльпаны. Вы видите, первый луч упал на каменную ограду. Нагрел ее, и от нее поднимается пар. Это должно быть высыхает мох, наполненный растаявшим снегом. А небо делается все выше, все синее и синее, и все великолепнее. И стаи птиц уже летят на север над нашей страной Веной. «Я вижу все это!» – крикнул старик. Тихо проскрипела педаль. И клавесин запел торжественно, как будто пел не он, а сотни ликующих голосов. «Нет, сударь!» – сказала Мария из незнакомцу. «Эти цветы совсем не похожи на тюльпаны. Это яблони распустились за одну только ночь». «Да», – ответил незнакомец, – «это яблони». но у них очень крупные лепестки. «Открой окно, Мария!» – попросил старик. Мария открыла окно. Холодный воздух ворвался в комнату. Незнакомец играл очень тихо и медленно. Старик упал на подушки, жадно дышал и шарил по делу руками. Мария бросилась к нему. Незнакомец перестал играть. Он сидел у клавесина, не двигаясь. Как будто заколдованный собственной музыкой, Мария вскрикнула, незнакомец стал и подошел к кровати. Старик сказал, задыхаясь: «Я видел все так ясно, как много лет назад, но я не хотел бы умереть и не узнать имя, имя. Меня зовут Вольфганг Амадей Моцарт», ответил незнакомец. Мария отступила от кровати и низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед великим музыкантом. Когда она выпрямилась, старик был уже мертв. Заря разгоралась за окнами, и ее в свете стоял сад, засыпанный цветами мокрого снега.